657. Август. 18. В астральном мире земные места становятся пространственными условиями, то есть условия данного места переносятся в пространство, утрачивая при этом признаки расстояний и связи с другими земными местами и объектами. Так земной дом переносится в пространство в том виде, как он выкристаллизовался в сознании человека и в той форме, которую человек ему придал. Если при этом переносится и дом соседа, внутри которого переносящий его никогда не бывал, то переносится лишь нынешний вид дома, внешние формы его, его наружные поверхности, запечатлевшиеся в сознании. Если человек никогда не выезжал из своей деревни, то унесет он с собою в мир тонкий деревню с тем окружением, которое видел глаз. Так что из широкого мира земного вырвана будет одна деревенька с небольшой окружающей местностью и там, как мир земной. Несовершенство и ограниченность такой формы легко видеть со стороны. И можно ли удивляться, что подобные отражения не имеют ничего общего с действительностью? Если, живя в городе, не знаем, что делается за стенами соседнего дома и каков внутри сам дом, то можно понять, сколь же ограничены и искажены наши представления даже плотного мира. О расширении сознания говорится недаром. Отражения действительно сущего не существует в космосе как реальности, но человеческие нагромождения являются светом астральным. Неопытное сознание в них захлебывается и тонет, особенно связанные домом тюрьмой. Также и страстью увлекают дух человека в сферы, им же соответствующие и наполненные созвучными каждой порождениями. Освобождение от страстей или бесстрастие означает освобождение от притяжения всех этих сфер. Игрок обязательно окажется в игорном бритоне и пьяница среди родственных душ. Притяжение по соответствию. Так утопая в этих призрачных, но реальных для духа формах, продолжает человек в тонком ми двигаться по заложенному на земле направлению, пока не исчерпываются порожденной им энергией. Лучше дома земного совсем не иметь, чем имея, но быть к нему привязанным. Лучше не быть связанным ни кем и ничем, и не быть привязанным ни к чему. Лучше, уходя, покончить все счеты с окружением плотным. Этим хорошо без бездомие земное. Свободен тогда человек. Можно видеть, как трудно оторваться даже в мыслях от насиженного очага. Совет всем. Не привязывайтесь ни к чему. Ни к людям, ни к местам, ни к вещам. Все это различные формы рабства. Владыки и гуру. Вот к кому может привязать себе сердце, без боязни утратить свободу. Среди различных призраков магии можно различать устои действительности. Это творческий труд, но сверхличный. Это искусство, и творение его – это все, что строит эволюцию жизни. Формы жизни реальны, но нереально представление их, отражающееся в сознании человека. Реальность пространства высших измерений иная, чем плотного мира. Среди бесконечно разных человеческих представлений о мире где же найти правильное и безошибочное? Так лишь коснувшись мира владыки, можно из сферы его наблюдать сферы земные и замечать их истинные взаимоотношения. Время и пространство в высших измерениях имеют аспект совершенно иной. Расстояние и есть, но определяется светоносностью мыслей. Двигаться можно но силой накопленного огня. Если огня отсутствует, способность двигаться проявиться не может. Много тайн в космосе, но самая великая тайна огня.